Отдых удался на славу. Я вернулась в родной Тарасов, загорелая, посвежевшая, а главное, немного успокоившаяся. Нет, мысль о собственном провале меня не оставила, но уже не так отравляла мне жизнь. Я знала, что никогда не забуду произошедшую по моей вине гибель Смирнова, но я научилась с этим жить. Купив в киоске аэропорта все имевшиеся там свежие газеты, я поехала домой, чтобы понять, как мне дальше себя вести и не грозят ли мне неприятности. Бросив сумки, я ткнула пальцем в телефон, чтобы прослушать оставленные на автоответчике сообщения. Но телефон не работал. Неужели за неуплату отключили, удивилась я, потому что долгов у меня не было. Но потом вспомнила, что сама выключила его и, успокоившись, включила снова. А заодно и сотовой, которым во время отдыха ни разу не воспользовалась, соблюдая конспирацию. Потом я сделала себе кофе и принялась за чтение. Несмотря на то, что прошло уже 10 дней, газетчики все еще никак не могли успокоиться. И из статей следовало, что разгром у нас в области царил полный, отставка следовала за отставкой, и уголовные дела возбудили против таких лиц, о которых раньше было принято говорить исключительно в превосходных степенях. Газеты писали, что по многочисленным обращениям родственников пропавших девушек никаких разыскных дел заведено не было. Отчаявшиеся добиться истины на месте, родители пропавших стали обращаться в генпрокуратуру, которая и подключила к этому делу свои лучшие силы. «Ну уж я-то знала, что это чистой воды брехня». Теперь же документы пропавших девушек обнаружились в сейфе борделя. Оппозиционные газеты особенно упирали на то, что операция была специально проведена силами армии, потому что тарасовская милиция вся сплошь коррумпирована и доверия к ней нет. «Ну что ж, специально или нет, но из-под удара меня вывели, и можно жить ничего не опасаясь». «Но вот только к Кирьянову мне сейчас лучше не соваться», — подумала я и поставила в бар купленную специально для него к Новому году бутылку Абу Симбелла. Я включила телевизор и под его бормотание стала разбирать сумки, а потом пошла на кухню, где я обнаружила, что холодильник практически пуст. Время было уже позднее, но круглосуточный супермаркет находился неподалеку, так что проблем с хлебом насущным не возникло. Возвращаясь из магазина, я еще за дверью услышала, как надрывается мой телефон. Я еле-еле успела снять трубку, ожидая, что это очередной клиент. Но это оказался венчик. «Матушка Татьяна Александровна, да ты чего творишь-то? Сама же задание дала и исчезла неведомо куда», — возмущался он. «Да просто отдыхать ездила», — объяснила я. «А про задание ты забудь, не нужно мне это уже». «Ну вот, а я его нашел, того мужика с фотографии», — разочарованно сообщил он мне. «Как нашел?» — обалдела я. «Когда? Где?» — Так друзья помогли, — охотно начал он делиться своими достижениями. И одному фото показал, так он еще удивился, что я Антона сам не вспомнил. А ведь точно Антон и есть. Только на фото он поприличнее, стриженный и без бороды, а в натуре он лохматый, бородатый, да и вид неприглядный. — Какой Антон? — растерялась я. — Я же тебе говорила, что его зовут Вадим Сергеевич Смирнов. — Да никакой это не Вадим, — стоял на своем венчик. — Антон Никитин. «Ну, кем бы он ни был, а только больше меня это не интересует», — твердо заявила я. «А к тебе я завтра утром заеду, чтобы за труды заплатить, так что ты меня дождись». «Как бы то ни было, но он ведь старался», — подумала я. Честно говоря, даже одно напоминание об этой истории снова испортило мне настроение. Но, как я не пыталась отвлечься и выбросить из головы слова Венчика о каком-то неведомом Антоне Никитине, моя мысль снова и снова возвращалась к нему. «Что это за Никитин такой?» Но главное мне не давало покоя уверенность Венчика в своей правоте, а ведь память у него фотографическая. И у меня в душе завозился злобный вредный червячок сомнения. Я очень боялась снова как-то пересечься с куратором, но любопытство... Ох уж это женское любопытство. Короче, когда я утром приехала к Венчику, то с места в карьер спросила, «Что это за Антон?» А, матушка Татьяна Александровна, обрадовался он. Не зря я значит трудился. Ну слушай, я Антона оттуда знаю, что пили мы с ним, начал он. Ты же не любитель? удивилась я. В меру и в хорошей компании могу принять, солидно заметил он и продолжил. Так вот, умный он человек, интересный, поговорить есть о чем. Но с червоточиной, гнилой человечишка. «Уж очень он собой кичится. Ты, матушка, только не смейся, а ведь он себя всерьез гением считает. Так и говорит. Мир еще узнает, кто такой Антон Никитин». «А он вообще нормальный?» — с подозрением спросила я. «Точно не псих. Уж в этом-то я разбираюсь», — заверил он меня. «Чем он занимается?» — поинтересовалась я. «Артистом в нашем тюзе был», — докладывал Венчик. Жена тоже артистка, сынок имелся. Да только все в прошлом, потому что сгубило его кино. И не его одного, судя по тому, что и как сейчас снимают, хмыкнула я. Тут у кого угодно крыша поедет, что у авторов, что у зрителей. Телевизора не имею и этим счастлив, поддержал меня Венчик. Так вот, он нам про съемки рассказывал, как режиссеры с операторами работают, про сложный грим. Интересно было слушать. Название фильма не говорил, уточнила я а как же двойник дьявола сообщил мне он что то такое смутно припоминаю сказала я видела мельком когда с канала на канал переключала мистика кажется точно подтвердил венчик от этого самого двойника антона играл только то ли мистика это самое ему так на мозги подействовало то ли еще чего нибудь в голову ударила но возомнила о себе невесть что это называется зазвездился подсказала я ему «Тебе лучше знать», — отмахнулся он. Только, вернувшись со съемок, решил Антон, будь то гений, и ему все позволено. В театре со всеми разругался и ушел в вольные художники. Не иначе, как надеялся, что приглашения на съемки косяком пойдут. Они не пошли, и вот он покатился. Поняла я и покачала головой. Беда с этими непризнанными. И выбрал Антон путь великорусского лечения от душевных страданий. Трагическим тоном продолжил Венчик. Короче говоря, начал пить, подытожила я, не дожидаясь окончания его выспренной тирады, а то ведь и до притчи было недалеко. «Ну зачем же так сразу?» — укоризненно спросил меня он и объяснил. «Всерьез он запил уже потом, а сначала выпивал для снятия стресса, в результате...» «Можешь не продолжать», — прервала его я. «Жена забрала сына и ушла, а Антон, оставшийся один, пустился во все тяжкие». — Не один он остался, а с матерью. Они у нее жили, — поправил меня венчик. — И где? — перешла ближе к теме я. — На Челюскинцев, — сообщил он самым будничным тоном, а я... Услышав это, я замерла, и у меня перехватило дыхание. Эта улица тоже находилась на мельнице и шла перпендикулярно Чкалово, где на углу и находился единственный в этом районе супермаркет, возле которого Назаров подкараулил Вадима. Наверное, вид у меня был до того ошарашенный, что венчик даже перепугался. «Матушка Татьяна Александровна», — суетился он вокруг меня, — «да тебе никак плохо стало? Побелел-то как? Ты сядь, сейчас водички дам. Пей, не бойся, из бутылки она не из крана». Я попила воды, отдышалась и уже совсем с другим отношением к словам венчика спросила. «Что ты о нем еще знаешь?» «Мать померла у него не так давно», — рапортовал он, по-прежнему стоя возле меня на готове со стаканом воды в руке. Стеснялся он ее. Говорил, что она совсем из простых. «Вот поганец», — взорвалась я. «Он же, как я понимаю, на ее деньги жил и пил. Интересно, на что он сейчас пьет?» «Говорят, вещи продает». Увидев, что я пришла в себя, Венчик тоже успокоился и поставил стакан, «которая мать и наживала», — зло бросила я. «Ты самого когда последний раз видел?» «Давно, где-то месяц назад», — махнул рукой он. «А приятель мой, ну, которому я фото показывал, сказал, что Антохи тоже давно не видел». «Что, тоже месяц?» — уточнила я. «Да нет, недели две или около того», — подумав, сказал Венчик. «Этот приятель тоже на мельнице живет?» — спросила я. «Зачем?» — удивился Венчик. «Здесь недалеко обретается». «Так где же вы с Никитином встречались?» — удивилась я. — Да он сам сюда, в центр, ездит, — сообщил он. — Не любит он свой район. Наверное, его тоже стесняется. А я так считаю, что напрасно. Это же его маленькая родина. — Венчик, не философствуй, — поморщившись, попросила я и, встав, решительно заявила. — Пошли искать твоего приятеля. — Зачем? — вытаращился на меня он. — Точный адрес узнать, — злясь на его непонимание объяснила я. — Обижаешь ты меня, матушка, — сплеснула руками Венчик. Неужто я заранее не выяснил? Да и все остальное, что он про Антух узнал, я тебе пересказал. Вот все как есть записал. С этими словами он протянул мне листок бумаги с адресом Никитина. Расплатившись с венчиком, я вышла, села в машину и крепко задумалась. А надо ли мне это? Брось, Татьяна, не лезь в эту историю. «Она уже закрыта, и слава богу, что для тебя всё благополучно закончилось. Не будили иха, уговаривала я себя, но моё вечное стремление дойти до конца активно сопротивлялось, и я сдалась. «Но ничего же страшного не произойдёт, если я съезжу к этому Никитину. Предположим, я хочу, чтобы он для моего племянника на Новый год Деда Мороза изобразил. А то, что племянника у меня нет, никому знать не полагается. Уговорив себя таким образом, я поехала на мельницу». Нужный дом, как я и ожидала, оказался хрущевкой, внешний вид и подъезд которой откровенно свидетельствовали о том, что жильцы там еле-еле сводят концы с концами. Мельзавод-то давно уже не работал. Ткнув пальцем в кнопку звонка квартиры Никитина, я уже не отпускала ее. Если человек лежит пьяный, то деликатным методом его не разбудишь. Я стояла уже минут пять, но безответно. Я уже дозревала до того, чтобы пойти испытанным способом, то есть по соседям. Когда соседняя дверь приоткрылась, и немолодой женский голос очень неласково спросил меня через щель. «Тебе чего тут надо? Антон Никитин здесь живет? А то я, может, адрес перепутала?» — спросила я. «Здесь? А зачем он тебе?» — допытывалась невидимая мне собеседница. «Понимаете, я каждый Новый год для своего племянника Деда Мороза заказываю, а в этом не успела, в командировку послали», — объяснила я. «И ведь предупредила же сестру, чтобы она сама нашла». А она, наверное, думала, что я, как всегда, сама все устрою. Я приехала, узнала все это и кинулась искать, а все уже разобраны. Вот мне и посоветовали, сказали, что он раньше на елках работал. Ведь если я его не найду, то мальчишка в первый раз без настоящего праздника останется. — С ума, что ли, сошла? — воскликнула женщина за дверью, и даже щель чуть-чуть увеличилась. — Ты, Антонов, глаза-то видела? — «Так он же все равно загримированный будет и с бородой», — удивилась я. «А артист он, как мне говорили, талантливый, даже в кино снимался». «Да хоть с двумя бородами», — возмутилась она. «Его в приличный дом на порог пускать нельзя, убийцу проклятого». «Он что, сидел?» — насторожилась я. «Выкрутился, мать его пожалела», — крайне неодобрительно объяснила мне женщина. «Да что вы говорите?» Воскликнула я, явно демонстрируя самое откровенное бабское любопытство. Такие вещи обычно неотразимо действуют на женщин, да и на некоторых мужчин тоже. «А можно поподробнее?» — попросила я и объяснила. «Мне же все равно его ждать. Так чего просто так стоять, если можно вас послушать? Вы так интересно рассказываете?» Дверь открылась пошире, и из квартиры выглянула седая старушка. Она внимательно осмотрела меня, а потом, подумав, предложила. «Ну, заходи, что ли?» Если он придёт, ты и здесь услышишь. Стены-то у нас тонкие. Сняв в коридоре сапоги и дубленку, я прошла за хозяйкой в кухню. Она была чистенькой и бедненькой. А, впрочем, откуда в таком доме и в таком районе другой взяться? — Так что случилось? — спросила я. — Да всё из-за кино этого проклятого! — буркнула она. — Мозги он свои там оставил. Машка, мать его, одна сын растила, всю душу в него вложила. Сама не доедала, не допивала, лишь бы ему хорошо было. А он ее стыдился. Мальчишкой-то он неплохим был, в театральное вот поступил. Только разве это работа для мужика? Я бы за артиста замуж не вышла, совершенно честно заявила я. И я о том же, выразительно сказала она. Вот и женился он тоже на артистке, ольга звали. Сюда ее жить привел, приезжая она. А на съемную квартиру у них денег не хватало. Долго у них с ребеночком не получалось, они уж и отчаялись. А потом Боженька сына им послал. Уж как Машка с ним возилась, да и Ольгу она любила. Казалось бы, живи да радуйся. А всё после съёмок этих проклятых началось. Вернулся он оттуда, нос кверху, как у меня внук говорит, круче только яйца. Нет, чтобы деньги матери на хозяйство отдать, так нет. В Турцию втроём отдыхать отправились, такие денжищи потратили, ужас. А Машка всё молчит, да на Антончика своего любуется. «И давно это было?» – спросила я. «Так два года назад», – сообщила она. «А потом всё враз наперекосяк пошло». «Мне говорили, что он из театра ушёл», – заметила я. «Ушёл?» – возмутилась женщина. «Да выгнали его. Он же там всех учить начал. Скандалил. А какому начальству такое понравится?» Попытался он в другие места устроиться, только слава-то о нём уже дурная пошла, вот и не брали его никуда. Сидел он дома, сидел, а потом выпивать начал. Машка с ольга его уговаривали, просили, да всё толку. Она горестно махнула рукой. Дальше больше, скандалить начал. На Ольгу как-то по пьяному делу руку поднял, когда она бутылку отобрать пыталась, а ведь это такое дело. «Не говорите», — сочувственно покивала я ей. «Если один раз ударил, то потом уже не остановится». «Вот-вот», — подтвердила она. Но Ольга сына забрала и ушла. Где уж она живёт, не знаю, не говорила. Наверное, боялась, что Антон туда к ней приходить станет. А вот к Машке-то она бывало наведывалась, хорошо она к ней относилась. И осталась Машка со столопом этим один на один. Он же паразит, у неё из пенсии деньги таскать начал». «До того дошло, что я сама у почтальона за нее пенсию получать стала, с ней по магазинам ходила, и продукты ее у меня в холодильнике лежали. Он же алкаш проклятый, пенсию в несколько дней пропил бы. Вот я и на расходы и выдавала понемногу, а то бы она с голоду померла. Я как посмотрела на все это, так Машке и сказала, чтобы она и гробовые мне отдала, целее будут. Он же гад такой и туда лапу запустил бы, охранить потом на что?» Долго она сопротивлялась, да сдалась, потому что поняла, права я. И ведь как в воду глядела. Так я поняла, что она действительно умерла, заметила я. Старушка помолчала, а потом сокрушенно качая головой подтвердила. Умерла, царствие ей небесное, только не своей смертью. Это он выродок ее толкнул, она и упала, и головой об шкаф. Слышала я, как скандалил он, требовал, чтобы она пенсию снова сама стала получать. А она, добрая душа, все уговорить его пыталась, объясняла, что им и так едва на стол хватает. Слышала я удар, а потом как дверь их хлопнула, и он вниз побежал. Машка всегда в таких случаях ко мне шла плакаться, а тут ее нет и нет. Ну, я и пошла сама, ключ-то у меня еще с незапамятных времен есть. Зашла, а она без памяти лежит. Кинулась я к ней, в чувства привела. А она глаза открыла и тихо так шепчет. «Сама я, сама упала. Антончик не виноват». Вызвала я скорую, только она и врачам тоже сказала. «Мать есть мать», — вздохнув, вставила я, и женщина согласно кивнув, продолжила. «Отвезли ее в больницу, там она и померла болезная. И ведь он, подлюка, к ней туда ни разу не пришел. А вот Ольга приходила», — подчеркнула она. «Это вы ей сообщили?» — догадалась я. «Кто же еще?» — возмутилась она. «Телефон-то театра любая справочная даст». Ой, я и не подумала об этом. Чтобы сделать ей приятное, сказала я, и она горделиво приосанилась. Как же мало нужно человеку для счастья. «Нет, ну что за мразь такая?» — опять начала возмущаться она. «Это я про Антона. Я же ему сказала, что мать у него померла. Так он тут же у меня гробовые стал требовать, мол, что он ее сам похоронит. Да неужто я дура такая, что ему бы их отдала?» Да он их тут же пропил бы, а мать в мешке похоронил. Слышала я, что именно так хоронят тех, от кого родственники отказались. Но я его и наладила отсюда. Так орала, не постеснялась, аж на всю лестницу, чтобы все знали, какой он гад. Больше он ко мне не совался. «И давно это было?» – спросила я. «Так месяцы три назад», – грустно вздохнула она. «Похоронили мы Машку достойно, я поминки собрала, как могла». «Не больно-то много денег от ее гробовых осталось. А только Антона я не позвала, хоть он и пытался войти да на халяву выпить. Не пустили мы его. Я же всем рассказала, что тогда случилось. А вот Ольга была и готовить мне помогала». «И как же Антон теперь живет?» – поинтересовалась я. «Может, работать пошел? Потому его и дома нет?» «Ага, работать». Женщина даже руки в бока уперла. «Да распродался уже до голых стен». Всё, что Машка собственным горбом наживала, и спустил. Пьянь подзаборная». «А вы его давно последний раз видели?» — спросила я. «А я помню», — отмахнулась она, но потом нахмурилась, подумала и сказала. «Хотя...» «Нам 10 декабря пенсию принесли. Я на оптовку поехала, оттуда на рынок заскочила, там вечером всё дешевле. На автобусе вернулась и на крыльце супермаркета с кошёлками передохнуть встала». А тут машина подъехала, и из Нью-Антон вышел. стриженый, бритый и одеколоном пахнет. Я его таким уж и не помню, когда последний раз видела. Еще при Ольге, наверное. «Какая машина?» Стараясь, чтобы это прозвучало как можно невиннее, спросила я. «Не разбираюсь я в них. Наш какая-то старенькая». Не особенно вникнув в смысл моего вопроса, ответила она и, увлеченная своим повествованием, продолжила. «Ну и стала я этого паразита стыдить». «Ах ты, говорю, алкаш! Небось уже до воровства скатился, то то на машине разъезжаешь!» А этот гад мне в ответ. «Дура ты, темная, талант не пропьешь! Я гений! Одно мое слово стоит больше, чем все деньги, что ты в жизни заработала!» И по нагрудному карману себя похлопал. Удивилась я и спрашиваю, что же это за слово такое заветное? А он расхохотался так обидно, наклонился ко мне и на ухо шепнул. «Достали!» а потом мимо меня в супермаркет проскочил. А я стою себе и думаю, это сколько же у него денег, чтобы в супермаркет ходить? Там же цены такие, что и не подступишься. Ну и решила подождать да посмотреть, что он оттуда вынесет. А он, тварь такая, с полным пакетом вышел, а уж звякала там. Ну, раз у него деньги появились, то он и приоделся, наверное. Осторожно двигалась я в нужном мне направлении, с трудом стараясь сохранить невозмутимый вид». «Да, вид у него приличный был», — подтвердила женщина. «Сапоги новые, штаны такие добротные, тёмно-серые. Ну, наверное, и куртка такая же, чтобы уж в тон. С капюшоном, например», — с замиранием сердца спросила я. «Нет», — помотала головой она. «Пуховик на нём синий был. Видно, что новый и шапка на голове из овчины крашеной». «Тогда-то вы его в последний раз и видели?» — уточнила я. «Да нет», — отмахнулась она. «Я сейчас вспомнила, что он потом еще несколько дней туда-сюда с пакетами сновал. И все из супермаркета», — выделила женщина. «А видела?» — она задумалась. «Так в среду это было. Только не видела я его, а слышала. Я в среду хожу телепрограмму на следующую неделю покупать. Хоть и дорого, но уж больно хорошо, там все расписано про артистов разных. А вечером читаю. Вот и слышала я, как у него дверь хлопнула». А замок он не запирал, наверное, ненадолго вышел, не иначе, как опять в супермаркет этот. А вот обратно я не слышала, чтоб возвращался. «Могли и зачитаться, и не услышать», — объяснила я и спросила. «Так больше и не видели?» «Нет, а чего?» — насторожилась она. «Да мысль у меня нехорошая», — я выразительно посмотрела на нее. «Ах ты, батюшки!» — воскликнула женщина и даже рот прикрыла. «Так пахло бы!» «А если он в ванной, да вытяжка хорошая», — предположила я. «Так милицию же вызывать надо», — сполошилась она. «А если мы ошибаемся, и будем мы тогда выглядеть дуры-дурами», — охладила я ее пыл. «Что же делать-то?» — озадаченно уставилась она на меня. «Так я поняла, что у вас со старых времен ключ остался», — напомнила я. «Ну, остался», — подтвердила женщина. «Вот давайте зайдем и посмотрим». «Тем более, что воровать-то там уже нечего, а вдруг он там еще живой?» – предложила я. Она подумала, несколько раз покосилась на меня, а потом решительно сказала. «Хорошо, только еще одну соседку возьмем». «Конечно, чем больше, тем лучше», – поддержала я ее.